снайпер какой то ёбаный джонни мы болтали пару дней о том о сем в социологии знакомства понятна я дизайнер он аниматор для игр на смартфон покупаем шмотки в одном и том же неочевидном магазине травим друг другу байки из ростовского рок клуба шарим заместный фастфуд и тут джонни пишет у меня только что кошка умерла и я пытаюсь ему посочувствовать Он говорит, что кошка была старая и мамина. Приятного мало, ну что уж. Он же не позовет меня закапывать кошку вместо свидания. За окном ноябрь. Ну ладно бы летом. Вообще-то я бы пошла, если бы он пригласил. Но не буду же я напрашиваться. Я люблю животных и не люблю похороны. Ну и зачем? К субботе мне стало очень тошно и одиноко. Подруги разъехались. Кто-то завел себе нового хахаля, кто-то уехал к родне впердя. Взрослая скучная жизнь благополучная. Ай, ну вас. Горе ощущается, как гиря на шее. Тянет вниз, ломит от напряжения, бьет в грудь при неосторожном движении. Отвязать ее принудительно невозможно, и я пишу Джонни. Ну а что? Он, наверное, уже закопал свою кошку так что если не занят, то наверняка свободен. Гипотеза подтвердилась. Всем вечером мы встречаемся в сетевой бургерной на районе. Прекрасно. Сегодня вечером я не сдохну от тоски. Восхитительно. Большего нельзя и желать. Джонни ростом с меня и некрупный, вжимается плечами в кресло напротив. Обсудили меню. Он выбрал бургер самого скотского размера. Да куда в вас лезет, мальчишек? У девочек внутри полость для зародышей, по большей части пустующая, а у парней, походу, всегда внутри троглодит. Что уж, поедим. Вообще, Джонни так себе, но у него есть совершенно очаровательный ракурс, когда он держит подбородок чуть вверх. Губища, похожие на те, что я когда-то любила. не Негушины, еще до него, гуш тонкие были. В общем, губища. Да и глаза зеленцой. Ну, сойдет. Ты так и сиди, главное, не шевелись. Джонни зовут Анатолием. Имя без альтернативы нестыдного сокращения. Можно понять желание его сменить, но, конечно, курьез. Мне-то с именем повезло. Ольга. Льды. Гуси. Короткое восклицание перед ними. Если сокращенно, всего лишь одна удивленная нота. Прелесть, да и только. Джонни был барабанщиком. Играл в кавер-группе, выстукивал батарейку в турецких ол-инклюзивах. Экспортный гимн почившей империи. Села батарейка, и все тут, союз нерушимый. Холодный ветер с дождем, и нет пути обратно. Прикидываю, что они с Гошей могли бы играть в одной группе, но в разных составах. Возможно, были знакомы. В Ростове живут три человека, полтора из них играют в кабаках, остальные пьют. Но у музыканта уж больно нестабильный доход, и Джонни выучился рисовать. Показывает монстров на экране смартфона. Выглядят реально стрёмно. У парня талант. Умение создавать уродцев и один симпатичный ракурс у мордочки. Перспектива секса не то чтобы безнадёжна. Даже перетереть есть о чём. Может, мероприятие не будет разовым. Принесли бургеры. И это вообще-то неловко. Все валится, разговаривать невозможно, сыр тянется, соус капает. Наверное, не стоит друг на друга смотреть. Но не смотреть совсем тоже как-то глупо. Мы же вместе пришли. Я ем быстро. Может, это рудиментарная привычка с тех времен, когда еды было мало, а детей много. Вполне вероятно, что те, кто быстрее ел, в итоге оставили потомство. Но ведь надо же и к самцам ответственно подходить. Я-то всю жизнь выбираю так, будто гордо иду к дну. Целенаправленно планирую вымереть. Джонни, а ты в Ростове родился? Не, в Томске. Я тут года четыре всего. До сих пор там прописка осталась. Вот и пригодилось А то сейчас повестку прислали бы как здрасте. У меня в военнике учетка-снайпер. Призвали бы сто пудов. Приехали. Рядовой Джонни скрывается от мобилизации. Соединенные Штаты России разберутся как-нибудь сами. Не понимаю, какого хрена они все это начали? Точно дед таблетки забыл. Ну а я тут при чем? Почему я должен убивать? Или сдохнуть? Я молчу. Не скажешь же вот так живому человеку. Иди и умри. Отправлять убивать других тоже было бы странно. Джонни Ломана пересказывает новости из-под ВПН. Мне скучновато он опустил подбородок серьезно вытаращил глаза и теперь выглядит нескладным и большеголовым давай уж не будем о политике джонни откидывается расслабляется и снова становится посимпатичнее но уже как то все равно стало думаю что если бы я была мужиком то пошла бы среди ныне живущих я всерьез люблю только россию хоть какая то рыбка хвостном сердце бьет «Ах, такое я бабье кромешное. Даже логика убийства ищет корешок в любви. Без него не растет. Может, посчитаемся?» Кивает, махнул официантки. «Счет, пожалуйста, наличные карт, карт. Разговор подвис. «Я что-то говорю. Безопасная, чистая работе. Джонни отвечает, но его внимание расфокусировано. Он скакивает с места и несется куда-то за мою спину. Я любопытно оборачиваюсь. Сортир с другой стороны. Куда он там ломанулся? Джонни на ходу перехватывает официантку и вопит. Нас раздельно забыл предупредить. Извините. Я прикрываю рот, чтобы спрятать застрявший с мешок. Юкорный бабай, Джонни. Тебя что ли бургером угостить? Тут недорого. Мне по карману вообще-то. Джонни снова садится передо мной. Объясняется нарочито спокойно как бы убеждая себя самого в своей правоте. Я вообще считаю, что норма, когда траты пополам. Не очень понимаю, почему принято платить за девушек. Какая-то устаревшая патриархальная ерунда. Человек — он всегда человек. Все едят, все потом уж, прости, в туалет ходят. Одни люди лучше других, что ли? Не понимаю этого. Что ж, твое право. И я улыбаюсь. Но не считать же ему лекцию про экономику размножения в человеческом обществе, в самом деле. И выгнанный с позором, он нищим стал и вором, но нет, конечно. Мы просто вышли в ноябрьскую морось, перебросились еще парой слов и растворились в мокром тумане.